Когда гости топтались в передней, Лене сказала, «Хорошо бы нам и впредь ехать на земной карете, запряженной небесными конями». Этот намек остался непонятным даже Клементине, в образовании которой, как видно, существовали некоторые пробелы. А под конец, выйдя из дома и, стоя на довольно-таки пошлый бицер от штрасса, Клементина впала в привычные неисправимо литературные сомнения, заявив, Да, она есть, и все же ее нет. Ее нет, и она есть. По мнению автора, эти фразы весьма банальны. От Клементины можно было бы ожидать большего. Подумав еще немного, Клементина добавила. Наступит день, и она станет утешением для всех мужчин, которые страдают из-за нее. Да, она исцелит их всех. А потом после паузы, — спросила. — Интересно. Мехмед тоже любит танцевать до упаду, как Лени? Часть одиннадцатая. Со вздохом облегчения автор заявляет, что в конце книги он намерен выезжать на одних цитатах. Он приведет в частности заключение эксперта-психолога, письмо одного пожилого санитара и полицейский протокол. Вопрос о том, каким образом все эти документы попали к нему – производственная тайна. Автор признает, впрочем, что использовал не одни только легальные пути и не всегда соблюдал чужие секреты. Однако он считает, что незначительные нарушения легальности и этические отклонения в данном случае вполне простительны, поскольку они служили святой цели – объективности. Разве так уж важно, что служащие фирмы Хойзеров, конечно, не та мастерица на все руки – Пропустила однажды несколько машинописных страниц, в них, кстати, не содержалось особых тайн, через фотомеханический умножитель. При этом хойзеры потерпели ущерб примерно на сумму в две с половиной марки, если не считать сопутствующих эксплуатационных расходов. Вспомните, что одна единственная пуговица автора стоила пять миллионов. Неужели эти две с половиной марки — не окупаются коробкой ассорти стоимостью в четыре с половиной марки. Письмо санитара, оригинал, автору предоставила неутомимая Мария Ван Дорн, предоставила на достаточно длительный срок, и автор собственноручно отнес его в соответствующую контору, где с письма сняли фотокопию, полмарки за страницу. Вся эта операция, включая сигареты для Ван Дорн, обошлась в восемь марок. Полицейский протокол автор получил бесплатно. Упомянутый протокол не содержал ни полицейских, ни тем паче полицейских политических тайн. Он представлял собой всего-навсего попытку социологического анализа. Попытку хоть и вынужденную, но успешную. Поэтому если у обладателей его протокола и возникли сомнения давать его или не давать, то во всяком случае чисто теоретические. Их удалось рассеять с помощью нескольких кружек пива, за которые, между прочим, пожелал заплатить сам обладатель протокола, то есть молодой полицейский. Его желание было автором понято и могло вызвать только уважение. Побоявшись обидеть полицейского, автор не стал преподносить ему букет цветов для жены или красивую игрушку для полуторагодовалого сынишки. «Какая прелесть!» — засвидетельствовал автор — бросив беглый взгляд на фотографию и ничуть не покривив душой, фотографию своей жены полицейский ему не показал. Да авторы не решился бы сказать прелесть о чужой жене в присутствии мужа. Итак, начнем с производственно-психологического заключения. Образование эксперта, подоплека его деятельности, возраст, etc. остались неизвестными. Указанная молодая служащая сообщила лишь, что эксперта в равной степени ценят и деятели ОНП, и судьи, разбирающие рабочие конфликты. ОНП – объединение немецких профсоюзов. Эксперт, который в дальнейшем именуется Э, впервые встретился с Львом Борисовичем Груйтоном в дальнейшем именуемым с ЛБГ. Уже давно. За четыре месяца до ареста ЛБГ Согласно распоряжению директора по кадрам городского управления по уборке улиц, эксперт должен был провести с ЛБГ ознакомительную беседу. Предметом этой беседы служило предполагаемое выдвижение ЛБГ в административный аппарат, а также назначение по совместительству с половинным рабочим днем на должность уполномоченного по работе с иностранными рабочими и консультанта по языкам. В тот период «Э» Рекомендовал использовать ЛБГ и на той, и на другой работах, но в обоих случаях ЛБГ отказался. После первого обследования психологическое развитие ЛБГ можно было проследить лишь поверхностно, от даты к дате, но за последние месяцы, благодаря содействию тюремных властей, состоялось еще четыре беседы «Э» с ЛБГ, по часу каждая. Изучение характера ЛБГ значительно продвинулась вперед, хотя и сейчас, с точки зрения современной науки, его надо считать недостаточно детальным для познания личности со столь сложной нервной организацией. Нет сомнения, что ЛБГ был бы достоин глубокого и всестороннего исследования.